Однако проходили день за днем, а нас никто не вспоминал, ни друзья, ни враги. Лишь однажды в наше узилище высыпали бадю каких-то очисток, видоспутали его с помойкой. Хорошо хоть питья хватало. Для этого достаточно было расковырять древесину обломком кости. Соки в тканях занебника еще не остановились. Посмотрим, что будет, когда наступит сухотье. Посмотрим, если доживем. На четвертый день заключения иган стал рваться на допрос. Не подыхать же нам здесь, братцы. Пустите, а я уж что-нибудь придумаю. Если на месте не договорюсь, то на волю весточку подам. Вполне резонно расценивая эту инициативу, как попытку купить себе свободу за наш счет, мы всячески ему препятствовали. Однако Яган не оставил попыток перехитрить нас. В одну из ночей мы проснулись от пронзительного крика. «Требую срочно доставить меня на допрос! Имею важные сведения!» При этом он швырял вверх части скелетов, за это время успевших стать нам чуть ли не родными. Едва только нашими совместными усилиями Яган был обездвижен и временно лишён дара речи, Как вставший над ямой охранник, недовольно поинтересовался. «Но кому там на допрос приспечило? Утра не можете дождаться, паразиты!» «Мне, мне!» – заорал Головасяк, зажимая рот Ягану. Мне же в ухо шепнул. «Держи его крепче! Не дай раскрывать пасть хотя бы пять минут!» Сверху опустили жертв лестницу и Головастик проворно вскарабкался по ней, оставив нас с Яганом барахтаться на дне ямы. «Дурак — Дурак! — обиженно сказал Яган, когда я отпустил его. — Не верите мне, потому и подохните. Нашли, кого на допрос посылать, ведь он же все провалит. Вернулся Головастик только под утро, сытый и даже слегка выпивший. На в подарок он приволок полк о томке еще вполне съедобных объедков. «Что ты там всю ночь делал?» «Песни пел», — гордо объяснил Головастик. По его словам, разбудить дежурного следователя так и не удалось. Того, что еще оставалось на рогожах в его хижине, вполне хватило двум охранникам и Головастику. Весь остаток ночи он пел песни, Вначале приветственные и величальные, а потом похабные и хулительные. Последние, кстати, имели наибольший успех. Проснувшийся, в конце концов, следователь тоже не стал уклоняться от нечаянного праздника. С тех пор головастика стали частенько выводить наверх, особенно в все дни, когда начальство отсутствовало. Дары, регулярно доставляемые им с воли, позволяли нам существовать вполне сносно. Для охранников он стал источником немалого дохода. Исполняя в наиболее людных местах столицы свои самые забойные зонги, Головастик собирал обильную дань натурой, едой и брагой. Хотя от этой добычи ему перепадал едва ли десятая часть, жизнью своей Головастик был доволен. В отличие от нас, он и думать забыл о побеге. Все инструкции Ягана о том, как связаться со стражей хоромов, главастик игнорировал. «Да ну их!» — говорил он. «Наверное, такая же сволочь! А эти хоть кормят?» Никто не вспоминал о нас. Должно быть, мы давно были списаны с тюремного учета по статье «Естественной убыли». Спасли нас и, соответственно, погубили тюремщиков их непомерной жадности да еще нахайство головастика. Постепенно расширяю сферу своих гастролей, он в один прекрасный день оказался в непосредственной близости отставки, где и был услышан кем-то из друзей, инкогнито находившихся среди толпы на площади. Само по себе публичное исполнение песен на вершине хоть и не поощрялось, но и не преследовалось но похабнейшие частушки, исполненные головастиком, с вдохновением и задором, причиной чего была крайняя степень подпития, заслуживали самой строгой кары. За певцом и его спутниками тут же было установлено наблюдение. Очень скоро выяснилось, кто они такие. Ночью уставки состоялось экстренное совещание, в котором высшие иерархи стражей площади были обвинены в заговоре, преступном умысле, надругательстве над всеми существующими святынями, расхищении казенного имущества и жебоедстве. Приговор был справедлив, строг и, согласно обычаю, приведен в исполнение немедленно. Затем, не дожидаясь рассвета, объединенные силы армии, стражей хоромов и гвардии окружили все районы столицы, где могли находиться сторонники казненных. Сытая и спокойная жизнь располагает к глубокому сну. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы не сразу прореагировали на грохот рушащегося чистокола и вопли избиваемых стражников. Схватка еще не завершилась, а заключенных уже вытаскивали из ям и представляли на опознание все соглядатые, бывшие накануне на площади, дружно указали на Головастика. Дабы окончательно в этом убедиться, ему было предложено спеть что-либо на собственное усмотрение. Неуспевший протрезветь, ошалевший от всего происходящего вокруг, Головастик послушно затянул первую пришедшую на ум песню из свадебного репертуара. Группа весьма влиятельных на вид особ внимательно слушала его. Впрочем, старался головастик зря. Вместо аплодисментов он заработал целый град зуботычен. Нам, как друзьям и пособникам, тоже слегка перепало. Экзекуция прекратилась так же внезапно, как и началась. «Еган!» – удивленно воскликнул один из наших мучителей, отнимая кулак от скулы бывшего друга. А мы-то думали, ты умер давно. Жив, как видишь. Говорят, ты меня недавно искал? Искал? Да вот эти мерзавцы помешали. Он махнул рукой в ту сторону, где из трупов стражников воздвигался аккуратный штабель. А ты действительно имеешь какие-то важные сведения? Сверхважные. Скажи, пожалуйста, «А как насчет твоих прежних преступлений?» «Полностью оправдан!» Яган повернулся спиной к своему вельможному собеседнику. «Ладно, пойдешь со мной!» «Рагнор, этого человека надо обязательно захватить с собой!» Яган схватил меня за руку. «Ты в этом уверен?» Человек, которого называли рогнором брезгливо глянул на меня. «Абсолютно!» «Хорошо, захватим и его!» «Без головастика я и шага не сделаю», — заявил я. «Относительно этого хулителя можешь не беспокоиться. Кого-кого, а его-то мы не забудем. Посмотрим, как он запоет, когда в пасть горячей смолы нальем». Вот так из застенков стражей площади мы угодили в застенки стражей хоромов. Впрочем, именно туда мы с самого начала и стремились».